Глава 57. Аран. «Да "Поможет нам Бог", пробормотал Джор, встав рядом с Араном. Оба глядели на хаос, кипящий вокруг острова. Там было больше сотни кораблей, но внимание Арана больше привлекли многочисленные пожары, полыхающие на склонах Эронала. Катапульты на главной линии обороны острова превратились в руины и пепел. Однако это достижение обошлось Сайласу дорогой ценой. Корабли горели и кренились, некоторые тонули, по волнам носились обломки. Но все равно десятки судов со всех сторон окружали Эранал. Матросы, рискуя жизнью, забрасывали на возвышающиеся неприступные скалы абордажные крюки, и карабкались вверх. Арен видел тени и тиканцев, сражающихся с теми, кто пытался добраться до вершины, но их в свою очередь снимали меткими выстрелами лучники на кораблях. Мириады огней освещали небо, было светло как днём. Единственная брешь в сплошной линии флота находилась у входа в пещеру, ведущую в подземную гавань Аронала, где единственная уцелевшая катапульта забрасывала снарядами любой корабль, который подходил слишком близко. Но солдаты на суше уже двигались к ней. Если разрушат её, все силы флота Сайлоса стекутся к пещере, и подъёмная решётка не удержит их надолго. Обстрелять их с тыла, приказал Арен, и его слова тут же передали на другие лодки. Отвлекайте их. «От Отчего именно, спросил Джор. От нас, пока мы пытаемся проникнуть внутрь. Арен достал рог и трижды потрубил последовательность нот, свой личный сигнал. Он ждал с бешено колотящимся сердцем, а потом из Аранала ответили на зов. Вперёд. Паруса натянулись, и судно понеслось по волнам. Лия лавируя между кораблями, повела их ко входу в пещеру, пока остальные солдаты атаковали вражеский флот с тыла, мастерски осыпая корабли стрелами и зарядами взрывчатки. Но несмотря на прикрытие, вскоре противник заметил их. Стрелы засвистели над головой, все низко пригнулись, только Лия, правящая лодкой, оставалась на ногах. У самого устья пещеры она вскрикнула от боли и схватилась за руку. Арану утянул ее вниз и сам взялся за руль, направляя их в темный проем. Лязг цепей гремел в его ушах. "Держитесь", прокричал он. Со скоростью на грани самоубийственной они наконец влетели под своды пещеры. Стрелы вонзались в дерево и отскакивали от камня. Лодка врезалась в стену пещеры. Такилаш с одного борта разбился в дребезги, а Аран чуть не упал в воду, но импульса движения хватило, чтобы продолжать плыть вперёд. С противоположной стороны от решётки он уже видел огни и мрачных этиканцев с оружием в руках. И не зря за ними гнались несколько баркасов, все до краёв полные солдат. "Мачта зацепилась за решётку. Прыгаем", рявкнул Рэн. Они с Джором подхватили Лию под обе руки, нырнули, проплыли под опускающимися прутьями и выбрались прямо к союзникам, ожидающим их, чтобы вытащить из воды. Лодка с треском сломалась. Металлические прутья решётки проткнули деревянный корпус и потащили в глубину. Дождь стрел с баркасов, забарабанил по прочной стали. Пригнувшись за щитами своих людей, Арен склонился над Лией, осмотрел стрелу, застрявшую в её руке у плеча. Лицо девушки исказилось от боли, но она пренебрежительно бросила: "Мне и побольше доставалось. Дайте мне нож, и я буду драться". "Заберите её на берег", приказал он солдатам. И не дожидаясь ответа, перепрыгнул на соседнюю лодку, от оба обе бешено закачались. Половина тех, кто был в лодке, стреляли во врагов, остальные держали щиты и длинные копья, чтобы отгонять маредринцев от решетки. Мимо уха Арына просвистела стрела, и он, наклонившись, нырнул между двумя солдатами. Как мило с вашей стороны присоединиться к нам, ваше величество. Анна опустила лук, сверкнула дикой ухмылкой, но потом всё же бросила оружие и крепко обняла Арана, впиваясь пальцами в его плечи. Но времени для семейного воссоединения не было. Отпустив сестру, Аран взглянул между щитами в тоннель, увидел цепи и верёвки в руках маредринцев, и всё внутри у него сжалось. С этой стороны работает только одна катапульта, и она повреждена. Они уже ищут бреши в скалах, и нам не хватит людей, чтобы постоянно их отгонять. Анна сжала челюсти, и Метка выпустила стрелу в горло Маредринцу. Мы почти израсходовали стрелы. Она потянулась в воду, подобрала две проплывающие мимо. Я не знаю, сколько еще мы сможем их сдерживать. Страх сковал нутро Арена. Враг превосходил их численностью, но что еще хуже, все уязвимые места и канны находились на Аронале. Дети, старики, люди, которые не могли сражаться, И спасения не было. Все мирные в подземных хранилищах, сказала Анна, буквально читая его мысли. Те заперты и забаррикадированы изнутри. Сейчас это обеспечит их безопасность, но они все умрут там с голоду, если Арен не сможет сохранить контроль над островом. Катапульта не работает, донесся голос из пещеры. Они лезут на скалы. Вот дерьмо. Анна ударила кулаком в борт лодки, затем её взгляд обратился к Арину. Что нам делать? Он чувствовал, что внимание всех солдат обращено на него, даже тех, кто продолжал бороться, сдерживая противника. И все они ждали, что он предложит решение, приведёт их к победе, будет королём. Удушающая паника поднялась в груди, но Арин подавил её. Ты умеешь сражаться. Ты знаешь, как защитить Этикану. Так сделай это. Вдалеке прогремел гром, и по пещере пронесся ветер, пахнущий молнией, дождем и буйной яростью природы. И каждый этиканец, узнав этот запах, повернулся лицом к ветру. Бури, защищающие Этикану, не покинули королевство, когда оно нуждалось в них больше всего. Теперь Арину нужно было лишь продержаться, пока не налетит шквал. Оставь мне две лодки с командой, а всех остальных возьми с собой защищать скалы, приказал Арен сестре. Затем обернулся к Тарин. Та с дикой злобой на лице методично обстреливала Маредринсов. Ей он сказал: "Заставь работать катапульту". Лодки раскачивались и смещались, с одной на другую переходили его солдаты мужчины и женщины, которые выросли вместе с ним, сражались вместе с ним шли за ним всю жизнь и всегда принимали его сторону. Джор опустился рядом с ним на одно колено. Если они хотят пройти сюда, пусть платят кровью, крикнул он, и пещера зазвенела от голосов, повторяющих его слова. Аран посмотрел между щитами в тоннель, встречая взгляды врагов. Стянул маску и бросил в воду и улыбнулся, увидев в глазах маридринсов узнавание. Зайти Кано прокричал он и вскинул меч.